Глава 31. Зона отчуждения. Как в тумане наблюдала за тем, как Бестиан дает отмашку чудику убрать теневое пламя. Как инквизиторы попытались было ворваться на территорию логова, но Калипсы строго-настрого запретил кому-либо входить за бетонную стену. Это зона отчуждения на несколько недель как минимум, а то и месяцев или даже лет. «Сюда нельзя проникать никому, кроме меня и тех, кто получит от меня персональное разрешение на проход». Категоричным тоном заявил он, проводя рукой по воздуху так, будто вычерчивал линию на земле. И в самом деле на земле сверкнула ярко-фиолетовая линия ровно перед входом в логово. «Эту линию никому не переходить, если хотите остаться живыми. И я сейчас закрою контур логова своим теневым куполом». «Но почему, мистер Бранд? недоуменно спросил инквизитор в погонах. Я не разбиралась в чинах инквизиции, но кажется, он был каким-то важным начальником. «Там же хранилище с массой опасных артефактов, оружие. Все это следует немедленно проверить, изъять и, скорее всего, уничтожить. И варги. Там же в хранилище кто-то остался, верно? Это не ваши заботы». Выставите круглосуточную охрану по периметру логова, но никого сюда без моего личного разрешения не впускать. Здесь несколько минут назад произошла такая мощная вспышка магии, что ни один нормальный человек здесь находиться не сможет. «А как же вы?» – инквизитор переводил недоуменный взгляд с Калипса на нас с Бестианом. «Да я и сама недоуменно хлопала глазками, если честно». «А мы ненормальные!» – усмехнулся Калипса. «И я мастер теневой магии, способный справиться с такой магической бурей». «А эти двое», – он кивнул на нас бесом, – «как раз и являются источниками этой самой вспышки, так что они не ощущают ее пагубное воздействие». «А, ну еще Руфус тут мимо пробегал». Но ему в силу облучения теневой магии несколько лет назад и в силу магической связи с Ангелиной удалось пробыть тут несколько минут без критичного вреда для себя. «К сожалению». Инквизитор хмуро смотрел за спину Калипса, будто пытаясь найти в воздухе признаки чего-то опасного и запретного, но не находил. «Просто протяните руку за эту линию!» Калипса кивнул на сверкающую фиолетовую линию на земле. «Протяните руку так, чтобы она оказалась на территории логова, и вы сразу сами все поймете. Только рекомендую экспериментировать с левой рукой!» Инквизитор нахмурился еще сильнее, упрямо поджал губы, но все-таки рискнул сделать так, как сказал Калипса. Однако едва его рука оказалась на территории логова, как ладонь вспыхнула фиолетовым пламенем. Инквизитор охнул от боли и резко отдернул руку назад. Пламя он затушить сам не смог, ему помог Калипса, демонстративно выждав секунду для усиления эффекта, так сказать. Когда пламя было потушено, взору нашему предстала поврежденная рука Инквизитора, которая выглядела так, будто пережила серьезный химический ожог. Калипсо тут же принялся залечивать руку Инквизитора, при этом приговаривал «Ну вот, а вы мне не верили. У кого-то еще есть желание проверить безопасность зоны? Нет? То-то же. Периметр логова я отцепил своей теневой защитой, так что магия за бетонную стену не двинется, об этом я позаботился». А вот внутри нее... В общем, надо ждать, пока магия потихоньку рассосется. Здесь пока опасно для жизни находиться инквизитором, не владеющим очень высоким уровнем теневой защитной магии. Осматривать и проверять хранилище буду пока что я. И выпускники Академии и Лунарис, которые будут передавать всю информацию инквизиции. Мне подумалось, что это чем-то похоже на радиацию. Мурашки шли по коже от понимания того, как опасна и разрушительна эта теневая магия. И от того, какой страшный эффект оказала бы эта магия на всех вокруг, если бы бестия анакалипса не позаботились о защитном периметре. И от того, как далеко мог бы двинуться этот магический поток разрушительной магии, и как много людей пострадало бы в Искандерии из-за меня. Стало здорово не по себе. В общем, Калипсо с Бестианом сами вытаскивали с территории логова Чейна и Карлу, которые выжили во время магической вспышки исключительно за счет выставленных Бестианом защитных блоков. Далее их повязали Инквизиторы, привели в чувство, экстренно подлатали, чтобы те смогли пережить телепортацию в Инквизицию. Выглядели горе-герои очень жалко, особенно Карло. Но после всего пережитого стресса я поймала себя на мысли, что не испытываю больше к ней никаких эмоций. Ни гнева, ни желания растерзать на части. Просто ничего. Мне так страшно было осознавать, что Бестиан мог из-за меня погибнуть, что это перекрыло вообще все другие эмоции. И осознание того факта, что все самое страшное осталось позади, грело душу и заставляло улыбаться. Пока что не уверена сквозь слезы, но все-таки... Бестиан обменивался информацией с инквизиторами и все это время крепко обнимал меня, с таким теплом прижимал к себе, что у меня снова глаза невольно наполнились слезами. Только теперь уже то ли от счастья, то ли еще от какого щемящего чувства в груди. Не знаю, просто все время хотелось плакать, от всего сразу кажется. У Фиси, Жужи, и Мимишки были такие же эмоции, потому что они не отлепали от Бестиана вообще. «Да живой я, живой!» Смеясь, приговаривал Бестиан, поглаживая одновременно троих своих инсомню, «Слегка полудохлый пока что, но живой. Эй, давайте-ка вы ненадолго с меня слезете, мне нужно с коллегами пообщаться. А у них при близости с вами слишком выразительно дергается глаз». Нечисть весьма неохотно отцепилась от своего хозяина, и Бестиан, наконец, занялся делом. Я наблюдала за ним и постоянно шмыгала носом, так как платка под рукой не было. В какой-то момент почувствовала прикосновение усиков к своей ноге. С удивлением глянула вниз и увидела Фесю, трогающего меня щупальцами и протягивающего платок. Немного запачканный, потому что волочил он его по земле. Но это было так мило, что я не сдержалась от широкой улыбки. «Спасибо, Фесечка", шепнула Дилману. Нагнулась за платком и заодно погладила Дилмана по черному гладкому панцирю. Тварь довольно застрекотала и поползла по моей ноге наверх к спине и уселась на моем плече, вцепившись многочисленными лапками в рубашку. Я не стала возражать. И заулыбалась еще больше, когда увидела благоговейный ужас в глазах инквизиторов, которые смотрели, как по мне ползет Дилман, а я даже не смею дергаться, еще и поглаживаю его. А еще заметила странные взгляды с она на меня, Так и говорящий, вы только поглядите, этот псих нашел себе такую же психичку. Ладно, вам не пора бы поторопиться, а? Тем временем говорил Калипсо. Что там насчет Руфуса? Все в порядке. Я знаю, куда он направляется, и я хочу его отловить в конечной точке. У нас есть в запасе еще несколько минут, я наблюдаю. Не переживай, он от нас уже не уйдет. В таком случае дальше вы сами доведете дело до конца, а я вас оставлю. «Бес, даю вам буквально три часа. Потом являюсь за вами и заберу Лину в Элунарис». Боже, завтра вечером лучше?» – зевнул Бестиан. «Мы после такого безумного дня спать будем, как убитые. Нам бы отоспаться как следует». «Отсыпаться Лина будет в Элунарисе под моим присмотром», – прервал Калипсо нетерпящим возражений тоном. «И ты тоже». Я вас обоих уведу в магический сон в хорошо защищенной комнате и проконтролирую, чтобы вы проспали сутки. После магического восстановления во сне ты сможешь вернуться к своим делам в Академии Марильды Дидонгер, а вот Ангелину я из-за лунариса несколько дней не выпущу, уж не обессудь. Выпущу, только когда Ангелина будет полностью стабильна. Так что будешь пока мотаться к ней на свиданке на мою территорию, с усмешкой добавил он. Впрочем, и потом львиную долю времени Ангелина будет находиться в Лунарисе на время обучения. Возражения не принимаются. «Да тебе попробуй возрази», – проворчал Бестиан. «А как же Академия?» – неуверенно спросила я. «Мне же нужно учиться, последний курс, диплом получить». «А он для чего тебе нужен? У тебя нет доски для разделывания мяса, что ты диплом вместо нее хочешь использовать?» Деловито уточнил Калипсо. «Или туалетная бумага закончилась?» «Ну так диплом довольно жесткий, неудобно использовать его с этой целью». Бестиан хохотнул, но я с серьезным видом покачала головой. Пояснила, «Если оставаться в Искандере, то мне нужен хоть какой-то диплом, потому что без него мне не светит никакая нормальная работа, поэтому ты будешь работать на меня и на Бестиана», — оборвал Калипсо. А нам плевать, какие дипломы есть у гениев в магической сфере. И есть ли они вообще? Ты, кажется, не совсем поняла изменившиеся обстоятельства. Мягко улыбнулся мне Бестиан. Мой отец является мастером Академии и Лунарис. И раз он берет тебя на персональное обучение и выдал тебе связной перстень, то фактически принимает тебя в Академию. Выдача перстня как раз это и обозначает академии лунарис тоже выдают дипломы которые ценятся выше всех искандерских академий вместе взятых с дипломом и лунариса на работу берут даже без собеседования ну это в том случае если ты не захочешь работать под моим руководством и захочу быстро добавила я словно опасаясь что бестен может передумать я очень хочу работать с тобой беся ну в смысле и не только работать но и жить и ну... Я смущенно умолкла, но Калипса не обратил на это никакого внимания, зацепившись за одно слово. «Беся!» Он скинул брови и удивленно уставился на сына. «Беся! И что, ты даже не пытаешься рычать на нее за такое обращение?» Бестян с милой улыбочкой развел руками, мол, «Сам видишь, до чего я докатился!» Калипса восхищенно покачал головой. «Воистину, Рейна!» «Даже если бы в лес всех святых не ходили, я бы на этом моменте сразу понял, что вы истины. При этих словах к нам откуда-то сверху спустились цветные ветра, сияющие яркой голубизной в рассветном небе. Искандерские духи, с которыми мы уже были знакомы. Они скользнули вокруг нас с шаловливо подергали меня за кончики волос, покружились вокруг наших с ладоней с переплетенными пальцами, И вновь улетели куда-то ввысь, вдаль, постепенно растворяясь в густых кронах деревьев. Я заметила, что Калипса при этом провожал ветра настороженным взглядом, будто ожидая от них какого-то подвоха. А собравшиеся тут инквизиторы смотрели и на святые ветра, и на нас бестианам с нескрываемым восторгом, восхищением. Еще бы, для них это было редкое и удивительное зрелище. Я улыбнулась, чувствуя себя уставшей, но очень счастливой и положила голову на плечо Бистиана, а он чмокнул меня в макушку и прижался ко мне щекой.